Глава восьмая. Спокойное, привычное утро в бюро. Я сидел в кабинете, размышляя над последними событиями, когда дверь резко распахнулась, и в комнату буквально влетел Сергей Стрижин. Его лицо было бледным, а глаза наполнены тревогой. Он выглядел так, будто только что увидел что-то, что не должен был видеть. Я сразу понял — новости не из приятных. «Максим!» выдохнул он, захлопывая дверь и бросаясь ко мне. «Нам нужно поговорить! Срочно!» Я откинулся на спинку кресла, едва заметно выгнув бровь. Обычно Сергей не отличался такой взволнованностью, но сейчас его вид говорил сам за себя. Парень явно был на взводе, и это могло значить только одно — он наткнулся на что-то серьезное. Я молча указал ему на стул напротив. Все равно сейчас в общем кабинете никого не было. Как недавнему внештатнику, мне свой кабинет пока не полагался. И он, не раздумывая, сел, тяжело дыша. «Что-то случилось?» — спросил я, стараясь придать голосу, как можно более спокойный тон, хотя внутри уже начал просчитывать варианты. «Я... я нашел все, что мог по этому делу!» — начал он, нервно потирая руки. «По аукциону, по людям, которые там были...» «Ты был прав. Ох, как же ты был прав! Там вообще все не так просто!» Он посмотрел на меня с таким выражением, будто ждал, что я его остановлю. «Ну?» — протянул я, сложив руки на груди. «Не тяни, выкладывай все по порядку. Что ты нашел?» Сергей замялся, но затем с видимым усилием вытащил из сумки толстую папку и положил ее на стол передо мной. Папка была так набита документами, что казалось, еще чуть-чуть, и она лопнет по швам. «Тут все, что я нашел», — сказал он, не глядя на меня. «Все материалы, все досье на людей, которые были на аукционе. У меня получилось собрать информацию на пятерых. Помимо Державина, там были еще четыре человека. Все они — отставные офицеры, бывшие высокопоставленные чиновники военного ведомства или люди из именитых родов, связанных с армией. И именно они скупали контрабандные товары». «И...» Я не сводил глаз состриженно, пытаясь понять, в чем же подвох. «Это же было ожидаемо. У них есть возможности и деньги, чтобы позволить себе подобные развлечения. Тем более это все куплено официально. Что тебя так взволновало?» «Максим!» — голос Сергея стал приглушенным, почти шепотом. «Эти люди...» «Они слишком влиятельны. Я теперь понимаю, почему это дело замяли. Если я продолжу расследование, меня просто раздавят, убьют, закопают, и никто даже не вспомнит, что я когда-то был. У меня нет ни связей, ни таких ресурсов, чтобы противостоять им. Мне страшно, понимаешь?» Я посмотрел на него и понял, что парень был сейчас на грани. «А ведь правда, я же тоже должен быть взволнован». Но после всего пройденного в прошлой жизни, меня уже не удивляло то, что в каком-то грязном деле замешан якобы чистый чиновник. Чем ты выше и влиятельней, тем больше у тебя возможностей внешне оставаться вне дел, которые имеют за собой слишком темную историю. Сергей же, может, и желал разобраться в этом деле, жаждал справедливости, но страх за свою жизнь был сильнее. Со мной он был честен, и это уже вызывало уважение. Но я также видел, что внутри него пока не было того стержня, который заставляет идти до конца, несмотря на угрозы. стрижен был еще слишком молод и неопытен для таких игр. Да и в целом он прав. От него проще избавиться, чем пытаться замять то, что он, возможно, нароет в процессе. «Понимаю», — сказал я тихо, глядя в его глаза, в которых отражались стыд и толика страха за эту ситуацию. «Ты сделал все, что мог, и этого уже достаточно, но дальше я возьму это на себя. Так будет действительно лучше». «Если тебе нужна будет помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — сказал Сергей, после чего облегченно выдохнул, словно гора с плеч свалилась. Он был благодарен, что я не стал укорять его за страх, не обвинил в трусости. Это легко читалось по его лицу. Стрижин был хорошим парнем, искренним, но еще не готовым пожертвовать собой ради справедливости и тех идеалов, к которым он стремится. Я вспомнил себя в прошлой жизни. Когда-то и я был таким, полон желания помочь, но не готовым рисковать. Со временем это изменилось. «Ты понимаешь, что можешь защитить огромное количество людей, и это становится целью твоей жизни. Ради этого ты готов идти на риск». «Спасибо, Максим», — сказал он, убирая с лица прядь волос. «Если что, я помогу, чем смогу, но дальше я не могу идти. Надеюсь, ты меня понимаешь». Я кивнул, не подавая виду, что на самом деле уже давно понял его. Сергей поднялся, еще раз коротко кивнул, и, бросив на меня последний взгляд, Вышел из кабинета. Я остался наедине с весьма опасной папкой. Взяв ее в руки, я почувствовал, как тяжесть физическая переходит в тяжесть моральную. Эти бумаги могли раскрыть многое, но что именно? И насколько опасными были те, на кого наткнулся Сергей? А сколько из этого я еще смогу дополнить, используя свой доступ к архивам бюро? «Ну что ж», — пробормотал я себе, открывая папку. Давай посмотрим, что ты тут накопал. Первое, что бросилось мне в глаза, это фотографии. Мужчины средних лет, в строгих мундирах, с пустыми лицами, которые привыкли скрывать эмоции за масками власти и дисциплины. Вот он, держамин тот самый полковник, что сделал ставку на китайскую картину. Рядом с ним еще несколько человек, среди которых выделялись две фигуры. Первый — генерал-майор в отставке, чья фамилия мне показалась знакомой, и второй, представитель старинного дворянского рода, который долгие годы занимал пост в военном ведомстве. Все они были людьми не просто влиятельными. Эти люди были той самой силой, которая поддерживала армию и ее интересы. Каждый из них обладал связями, финансами, и, что важнее всего, доступом к тем ресурсам, с которыми можно было бы купить половину столицы. Я просматривал документы, изучая их биографии, связи, финансовые отчеты. Все указывало на одно. Эти люди имели слишком много общего. И их объединяло не только то, что они участвовали в аукционе. Нет, тут было что-то большее. Их объединяла одна, по сути, фракция, один человек и это прослеживалось в ряде благотворительных пожертвований и в ряде других мелочей, которые могли ускользнуть от взгляда проверяющих. Этим человеком был второй принц, Михаил Алексеевич Романов. «Черт возьми!» — пробормотал я, откидываясь на спинку кресла. «Михаил Алексеевич, второй принц, гений тактики и стратегии, по словам отца». Он всегда держался в стороне от политических игр при дворе, предпочитая военные кампании и не слишком любил заходить в границы столицы. Но что, если он был куда глубже вовлечен в эти игры, чем казалось на первый взгляд? Что, если все эти люди действовали не по своей воле, а по его приказу? Я просмотрел еще несколько документов, и картина начала складываться. Все они, так или иначе, поддерживали второго принца. Кто-то состоял в его ближайшем окружении, кто-то финансировал его компании. Некоторые документы указывали на то, что эти люди были связаны с поставками на военные склады, а другие — с финансированием проектов, которые, на первый взгляд, казались вполне законными. Но прямых подтверждений не было, это лишь предположение. «Ну-ну», — пробормотал я, листая одну из страниц, — «все ведет к тому, что Михаил Алексеевич стоит за этим». Но зачем? И почему они пришли на аукцион так открыто? Не проще было бы использовать подставных людей? Вопросы роились в голове, но ясных ответов не было. Если они действительно были частью его фракции, то зачем приходить на аукцион лично? Такие влиятельные люди не стали бы рисковать, показывая свои лица в столь открытой манере. Они бы отправили кого-то другого, кого-то менее заметного. Я закрыл папку и задумался. Что-то тут было не так. Все складывалось слишком гладко, слишком очевидно. Эти люди были не из тех, кто допускает такие грубые ошибки. Либо они решили, что им нечего бояться, либо это была ловушка. Ловушка для таких, как я. Или... Может, кто-то хочет подставить второго принца или заставить его нервничать и допускать ошибки? Учитывая нравы столицы... Такие интриги вполне уместны. В итоге, если я сейчас дам делу ход, меня могут легко подставить, и тогда даже влияние отца будет недостаточно, чтобы спасти меня. «Нет», — сказал я себе, — «слишком рано, слишком рискованно. Нужно познакомиться с самим Михаилом и его окружением. Только так я смогу понять, что происходит на самом деле. Только тогда можно будет принимать окончательное решение». По крайней мере, раз я смог пообщаться с третьим принцем, то вполне могу и со вторым. Нужно только правильно подобрать причину знакомства. Я взял с собой папку с документами и направился к выходу. Конечно, я оставлю краткий отчет о том, кто и что покупал на аукционе, но все свои выводы и догадки оставлю при себе. Пока я не узнаю больше, нельзя делать поспешных выводов. Да и Соколову пока лучше ничего не говорить, иначе наставник отберет у меня все документы и запретит этим заниматься. Нет уж. Если я взялся за дело, пусть даже сам император замешан, я не отступлюсь. Такой мой путь был в прошлой жизни, таким он, видимо, будет и в этой. Вот только на этот раз никакой нож меня не возьмет. Зря я, что ли, столько страдал на тренировках дяди Эда. Елена Андреевна Темникова сидела перед большим зеркалом в своей спальне, медленно расчесывая длинные темные волосы. Женщина была красива собой имела всю стать и властность, которая и положена аристократке с длинной родословной. В этом плане она могла поспорить с самыми влиятельными дамами при дворе императора и прекрасно знала это. В отражении ее глаза сверкали от раздражения, губы сжались в тонкую линию. Мысли ее были далеки от спокойствия. Все это время она пыталась сохранять видимость благопристойности, но внутри женщины бушевала Настоящая буря. Ее муж, Николай Владимирович, в последнее время стал уделять все больше внимания своему незаконно рожденному сыну, Максиму. Этот молодой человек, словно серая тень, ворвался в их жизнь, и с тех пор все разговоры в доме только и сводились к его успехам, к его победам, к его остроумию и его способностям. Елена Андреевна с трудом могла сдерживать свою ярость каждый раз, когда Николай Владимирович в очередной раз заводил разговор об успехах Максима, незаконно рожденного. Она сжала зубы, вспоминая, как ее муж хвалил старшего сына, приводя его в пример и даже не удостоив Александра, своего родного сына, ни единого слова похвалы. Это было невыносимо. Она вложила всю душу в воспитание Александра, стараясь сделать из него достойного наследника рода Темниковых. А теперь этот выскочка, который не должен был иметь никакого права на наследство, прямо на глазах крал у ее сына его законное место. «Этого нельзя допустить», — подумала Елена Андреевна, откладывая щетку и вставая с кресла. Ее взгляд стал решительным, а руки, сжимавшие край стола, слегка дрожали от напряжения. Женщина давно вынашивала план, но только теперь решилась его воплотить. Максим должен быть устранен. Но ну, не физически, нет, это было бы слишком грубо и слишком рискованно. Да и всегда есть риск, что расследование в итоге приведет к ней. Елена Андреевна прекрасно знала, как работает судебное бюро. К сожалению, Максим для них стал своим, а за своего они будут вести дело до конца. Нет, его репутация должна быть уничтожена. Елена Андреевна прекрасно понимала, что в высшем свете репутация значила все. Один скандал, одно пятно на чести, и от него отвернутся все, даже его отец. У него просто не будет иного выбора. С этими мыслями она прошла к большому выдвижному ящику, где хранила свои документы и письма. Среди них лежали несколько бумаг, которые она получила не так давно через своих знакомых. Это были официальные документы, подтверждающие владение небольшим публичным домом под названием «Цветочный сад». Заведение, мягко говоря, было далеко не самым респектабельным даже среди своих незаконных конкурентов. Елена Андреевна с трудом сдерживала отвращение, когда впервые узнала об этом месте но ее информаторы сделали все, как она просила. Она села за стол и методично разложила бумаги. Все документы были оформлены на имя Максима Темникова. Официально он теперь владел этим злачным местом, даже сам того не подозревая. Сделка заключалась через третьих лиц, и никто из работников заведения не знал, кто их истинный владелец. Единственный человек, который был в курсе происходящего, это управляющий, но он согласился на все за соответствующую плату, да и ему выгодно было в случае чего прикрыться именем аристократа. Деньги, которые Елена Андреевна вложила в это предприятие, были несравнимы с тем удовольствием, которое она получит, увидев, как жизнь Максима рушится. В ее мыслях этого выскочку уже выпороли и отправили обратно гнить в дальневосточную губернию. Она вспомнила ту встречу с управляющим. Это было несколько дней назад, в одном из темных переулков столицы, подальше от посторонних глаз. Управляющий был низким, полным мужчиной, с грязноватыми усами и неприятной ухмылкой. Елена Андреевна едва сдерживала брезгливость, когда передавала ему деньги. «Все готово, мадам», — сказал он, пряча толстый кожаный мешочек с деньгами в карман. «Теперь этот цветочный сад официально принадлежит вашему... «Как вы его назвали? Пасынку?» «Все верно», — холодно ответила она, стараясь не задерживаться в этом месте дольше, чем нужно. «Убедись, что во всех документах указано его имя, и запомни, ты меня не знаешь, иначе твои останки найдут на дне Невы». Управляющий кивнул, его глаза блестели от жадности. «Вы можете на меня рассчитывать, мадам», «Никто не узнает правды. Мое молчание — золото!» Елена Андреевна тогда молча развернулась и ушла, не желая продолжать разговор с этим отвратительным человеком. Но теперь, держа в руках документы, она почувствовала удовлетворение. Все шло по плану. «Максим!» — подумала она с холодной усмешкой. «Как же ты наивен! Ты даже не представляешь, какой удар тебя ждет. «Не стоило меня злить, ой, не стоило!» Она аккуратно сложила бумаги в папку и поднялась. Теперь пришло время следующего этапа ее плана. В ее дверь постучали. «Войдите», «Войдите — произнесла она. На пороге появился ее сын, Александр, за которым она посылала служанку ранее. Он выглядел немного растерянным. «Вы звали меня матушка?» — спросил он, осторожно закрывая за собой дверь. «Да». Елена Андреевна кивнула и указала на стул напротив. «Садись, нам нужно поговорить». Александр сел, явно ощущая напряженную атмосферу. Елена Андреевна внимательно посмотрела на него, оценивая его реакцию. Ее сын был хорош собой, но в последнее время она все чаще замечала в нем слабость. Он не был таким решительным, как его отец, и уж точно не таким, как Максим. Это раздражало ее, но... В этом женщина сама себе не могла признаться, ведь это бы означало, что она где-то допустила ошибку в воспитании сына. «Я хочу, чтобы ты сделал для меня одно дело», — начала она, протягивая ему папку с документами. «В этой папке документы на... одно заведение. Тебе нужно пробраться в комнату к Максиму и положить ее в его шкафчик. Сделай это, когда он идет из дома. Благо, он любит шастать, где попала. Слуги не должны этого видеть и знать об этом, так что лучше тебе про это молчать. Александр взял папку, но замешкался. «Ну, для чего это все?» — спросил он, глядя на нее с легким сомнением в глазах. «Что это за документы и почему я должен это делать?» Елена Андреевна вздохнула. Она ожидала таких вопросов, но не собиралась тратить время на долгие объяснения. «Пора наказать этого выскочку!» Холодно ответила она. «Он с момента своего приезда занимает место главного наследника в семье, а это место по праву принадлежит тебе, Александр». Но ее сын явно колебался. Он замер, держа папку в руках, и посмотрел на мать с мольбой. «Но матушка...» — нерешительно начал он. «Максим...» Он не такой уж и плохой, как оказалось. Он заступился за меня, когда Строгов пытался меня унизить. И вообще, он ведь мой брат. Поначалу мне он тоже не нравился, но теперь я взглянул на эту ситуацию иначе и больше не хочу ему вредить. Лицо Елены Андреевны побелело от ярости. Она не ожидала, что ее сын начнет сомневаться в таком важном вопросе. Ведь все это она делает ради него. Как Александр этого не может понимать? «Ты балбес!» — резко сказала она, вставая с кресла. «Ты не понимаешь, что происходит? Этот брат — твой враг. Он отнимет у тебя все, что должно быть твоим по праву. Если ты не сделаешь этого, он отберет у тебя наследство, уважение и любовь отца. Все! И что тогда?» Ты будешь стоять в стороне и смотреть, как он разрушает нашу семью? Ты готов жить всю жизнь в его тени?» Александр сжался под ее натиском, но все еще колебался. Елена Андреевна видела это и понимала, что нужно прибегнуть к последнему аргументу. «Если ты не сделаешь этого, — сказала она холодно, — я тебя накажу. Ты лишишься всего, что у тебя есть. Ты думаешь, что я шучу?» «Карманные деньги и моя поддержка перед отцом, можешь забыть об этом». Глаза Александра расширились от ужаса. Он знал свою мать достаточно хорошо, чтобы понимать, что она не шутит. Но даже несмотря на это, он все еще сомневался. Однако страх перед ее гневом был сильнее. «Ладно», — тихо сказал он, опустив взгляд. «Я сделаю это». «Хорошо». Елена Андреевна с удовлетворением кивнула. «Только помни, что это ради твоего же блага!» Александр встал, взял папку и медленно вышел из комнаты, не глядя на мать. Она проводила его взглядом, а затем, когда дверь за ним закрылась, вернулась к своему столу. Теперь оставалось лишь одно. Она села за стол и взяла лист бумаги. Перо скользило по бумаге, оставляя небрежные и неаккуратные строчки, которые совсем не походили на ее настоящий почерк. Это был донос на Максима Темникова, анонимный, конечно же. «Господин», — писала она, — «я вынужден сообщить вам, что ваш сын, Максим Николаевич Темников, тайно владеет публичным домом, что порочит честь и достоинство рода Темниковых. В его комнате, в шкафчике, вы найдете все необходимые документы, подтверждающие его причастность к этому». «Этот человек недостоин своего положения, и я прошу вас принять меры, чтобы защитить вашу репутацию и честь всего рода темниковых. Если вы ничего не предпримете, это письмо будет доставлено в судебное бюро». Она завершила письмо, подделав также отчет о доходах от цветочного сада за этот месяц и аккуратно сложила все в конверт. Затем, встав из-за стола, Она направилась к почтовому ящику, чтобы утром донесения принесли ее мужу среди другой корреспонденции. Когда конверт упал в ящичек, Елена Андреевна почувствовала удовлетворение. Все шло по плану. Завтра начнется расследование, и Максим будет опозорен перед всей семьей. А уж дальше она постарается, чтобы даже собаки в столице знали, чем промышлял этот человек. Она вернулась в свою комнату, чувствуя себя победительницей. Теперь ее сын сможет занять свое законное место.